Глава 15. Наш правильный папа. Ах, вдохнула в себя изумление кошка Маня и вытаращила глаза, увидев на пороге радостную рожу Кубы. Мы вернулись, оповестил тот и поскакал к миске с водой. Маня двинулась было за ним, но, сделав пару шагов, не смогла дышать от острой вони и свежего коровьего навоза, внезапно заполнившего всю квартиру. — Куба, а ну мыться! — закричала я. — Собака сутулая! Я кому говорю, в ванную! Быстро! Количество восклицательных знаков не может передать всю силу моего возмущения, гнева, отвращения, вызванного поведением любимого масечки, дитяткички, лапочки и нежного мальчика по имени Куба. Дело в том, что сегодня Куба отличился и сделал то, что делают все охотничьи собаки по своей природе и по своему инстинкту. Сегодня Кова решил быть настоящей собакой. Куба извалялся в навозе, Свежим коровиным навозом ещё тёпленьким, жидёнком, зелёненьким. Фу-фу-фу-фу. Он и раньше жрал навоз. И я почти рукой на это махнула. Но он никогда в навозе не валялся, ни-никогда. Чем я очень гордилась и свысока смотрела на хозяев других собак, питомцев которых то и дело приносили в дом ароматы, падаль или kakaшек. Коба был не таким. Ключевое слово был. Быстро мыться! Заталкав радостного Масечку в душевую кабину, я пошла готовить нехитрый набор для мытья навозной собаки: шампунь, рукавицы для намыливания, кактереска полотенца и банный халат. Сидишь Маня уткнулась носом в микроскопическую щелку створок душевой кабины, где в удушающем аромате селил любитель коровьих фекалий. «Ага, сижу!» «Ты совсем дурак!» «А почему это?» «Это...» «Это Маня обо мне!» «А она тебя сейчас мочить будет!» «А ну и что? Я в следующий раз опять изваляюсь!» «Вот я и спрашиваю, ты дурак?» А что ты отпсываешься? Куба захохотел за закрытыми дверями душевой кабины. Ничего, пусть посидит, подумает о своём поведении. Я не обзываюсь, я называю вещи своими именами. Только дурак может изваляться в гавне, чтобы его потом водой мочили. Это не гówno, это маскирующий запах, так меня враги не найдут. Маня промолчала. Для неё враги это всё вокруг. Я, папа, люди в окне, муха на потолке, куба первый враг. Пылесос, опять же, швабра, веник, соседка, племянники все враги. Но где связь между навозом и племянниками? А кто у тебя враги? спросила Манечка. Теперь задумался и Куба. У него не было врагов, кроме пылесоса. С врагами у Кубы была напряжёнка. Его внутренний голос ему говорил, что врагов у него много, они повсюду. Но кто о них Куба не знал? Ну, «Я не знаю, но они есть, они должны быть. Вот я и говорю, ты дурак, нет у тебя врагов. От кого ты маскироваться собрался, если у тебя врагов нет? Тебя от любого врага твоя мамка отобьёт. Для этого никакого навоза не нужно». Всё равно все валяются, я буду валяться, пока вот я и говорю, дурак. С этим убеждением Маня отошла от двери душевой кабинки, откуда тотчас раздалось тихое скуление забытой собаки. Пришлось плюнуть на когтиреску, которая завалилась за комод, и начать процесс отмывания говняной собаки. Это было феерично. Еще никогда мне не доводилось выколупывать из собачьей шерсти нано-частицы коровьего навоза. Куба ведь не просто извалялся, он же втер в себя чужой ядовитый аромат, чтобы уж наверняка никакой враг не почувствовал в нем собаку. Куба на меня обиделся». лёжа в кухне на диванчике в чистеньком банном халатике, он дул губо и не разговаривал. Я тоже не настаивала на беседах. Я была зла на него первый раз в жизни, хотя прекрасно понимала, что не права. Нельзя очеловечивать собаку. Придёт время, и твой охотничий пёс всё равно вывалится в дерьме. Это инстинкт. Немного грустно, но что поделать? Всё равно мы любим нашу навозную собаку. Всё равно она приносит нам радости неизмеримо больше, чем огорчений. Просто такие случаи лакмосовой бумагой проявляют способность людей воспринимать питомца не только мимимишным, а со всеми его недостатками. Выводы делаю, наблюдая за отношением мужа к нашим животным. Когда несколько лет назад в доме появилась Манька, Мы с неё пылинки сдавали по врачам на селе, мышей пачками покупали, купали при свечах, последняя так, для красноловца. И вообще вели себя как будто все чокнутые кошатники с излишествами. Даже когда обнаружилось, что маняха не желает нам массажи делать, спать на наших головах, греть наши замёрзшие ноги и вообще быть этойкой ютубовской кошкой. Маняха не оправдала наших надежд, оказавшись кошкой только для себя. но отношение эти к ней не изменилось ни на йоту. Если я с появлением щенка стала равнее дышать к кошке, то и его дыхание так же прерывисто, как и раньше, когда она была котёнком. Он совершенно одинаково относится к ней и к Куби. Заботливо, нежно, любяще, безусловно. Именно так. Куба пластается, за всех сил старается выразить нам свою любовь. Маня же нас в упор не видит, а папа любит всех одинаково. Какой правильный у нас папа! И как лихо подросший Куба папой манипулирует. Решила я наконец-то заняться своим здоровьем, купила абонемент в бассейн. Бассейн у меня прямо рядом с рабочим местом, так что грех не воспользоваться такой возможностью. Открыт бассейн с 7 часов утра, что меня вполне устраивает. Как раз в 9 я буду в кабинете». Коба с удивлённым выражением на морде провожает меня в коридоре. А ты куда уходишь? А завтрак? Я на работе поем. А меня покормить? Кида папа покормит. А гулять? Кобак стись, ты только что с улицы вернулся. Мне мало, я в парк хочу. Вечером сходим в парк, а сейчас мне пора уходить. Тут я вспомнила, что не оставила последнее указание мужу. Эдик, не забудь кормить Кубу только после того, как он команды выполнит. Ну всё, пока-пока. Вытянувшаяся мордаха Кубы так и стоит перед глазами. Такого ещё не было. Мать уходит ни свет, ни заря, не поев сама и не покормив своего бобика. Куда мир катится? Бассейн, конечно, у нас великолепный, 50 метров, вода очищается каким-то японским методом, трамплины, мостики, что там только нет. Но мне важно, чтобы я на дорожке была одна, поэтому в 7 часов утра я уже как штык стояла перед входом в спортивный комплекс. К моему удивлению, я была не первая. Перед стойкой администратора толпилось уже человек 5 мужичков в спортивной наружности. А они что, все в бассейн? Спросила я администратора. "Все?" ответила администратор. "Ну, вы не переживайте, места на дорожках всем хватит". И всё же я переживала. А если не хватит, и со мной на дорожке будет вот такой их тиандер соревноваться, лопнёт по башке своим веслом. Они же не смотрят вперёд, куда плывут. А я дама размеренная, я плаваю достойно, не торопясь. Но всё обошлось. Их тяндры рассекали водную гладь на соседних дорожках, я заняла самую дальнюю, на которую потом пришёл молодой ребёнок. Ребёнка сначала учили махать ручками, а потом надели на него нарукавники и запустили на 7-метровую глубину. Дитя плавало там, а я на второй половинке дорожки сделав восемь бассейнов это 400 м мне пока хватит я вылезла на сушу акел жирный тюлень из воды в воде-то я лёгкая тонкая звонкая а без воды килограммы сразу дали о себе знать не так дальше нельзя нужно обязательно заняться собой в раздевалке оказалась жарко натопленная сауна и я с удовольствием посидела минуты 3 больше не смогла тяжко дышать в такой жаре Короче, сегодняшним днём я очень довольна. Решено. В бассейн я буду ходить через день. Так что, если кто захочет меня увидеть в эти дни с 7 до 9 утра, милости прошу, вместе поплаваем. Высушилась, оделась, притопала к себе в кабинет, заварила кофейку. Красота! Да и думаю, позвоню домой. Как-то мои мальчики справились с завтраком на двоих. Эдик, привет! Ну что, ты уже на работе? Ого! Доехала нормально, без пробок. Ого, ты занят, не можешь говорить? Ого, я потом перезвоню. Перезвонил муж минут через 5. Рассказывает: "Купец получил утреннюю порцию корма, как я и просила, только после выполнения команд". "А какие команды выполнил?" спрашиваю я. "А, я уж не помню. О, сначала зайку сделал, потом покружился, потом сел, потом мячик из раковины вытащил, мне принёс, потом опять сел". И что дальше? Ой, я там у Мискас Горман, он же сделал команды. Погоди, погоди. Так это он сам решал, что делать, или всё-таки ему ты командовал? Сам, притень какой умный. Идти в твою дивизию. Умный? Манипулятор он, а не умный. Эдик, он тобой манипулировал, а ты повёлся как младенец. Не собака должна решать, какую команду выполнять, а ты даёшь команду, а он выполняет. Получилось, что он тебя вынудил дать ему корм. Ничего он не вынуждал, я сам ему дал. Вот и поговори с этим правильным папой. А Куба действительно умный.